Вторая книжка Аглаи несколько отличается от первой по содержанию, хотя и здесь есть сентиментально-романтическая повесть Эра Морена и отрывки из писем русского путешественника, но взамен В общей теоретических статей на темы литературные, вроде что нужно автору, мы находим здесь такие вещи, как Афиинская жизнь и Меладор к Филолету и Филолет к Меладору. Эти произведения написаны под прямым воздействием французских событий 1793-94 годов. Какая-то э, подавленность, даже отчаяние э чувствуется почти в каждой пьесе этой книги уже в посвящении книги друг, другу моего сердца любезный кармзин пессимистически повторяет дв, дважды Мы живем в печальном мире, мы ничем уже не можем привлечь писателя. Исчезли призраки моей юности, пишет он, чего искать, к чему стремиться. Западная Европа, некогда бывшая для него каким-то притягательным магнитом, утратил в его глазах свое былое и мощное обаяние. Лежит страннический посох мой и тлеет во прахе. Это посвящение другу моего сердца является как бы камертоном, на звук которого настроена вся книга автор Холлера хочет уйти от мрачных дум, новеемных современностью, в экзотику Испании, в безбоблычную гармоническую атику времён Сократа, в боснословные времена Ильи Муромца, но от этой трагической реальности никак не оторваться. Красы волшебству исчезают. Теперь иной я вижу свет. пишет Карамзин в послании Дмитриеву. И от чарующей идеализированной Эллады не остается ничего. Вот черкафинская жизнь кончается таким безнадёжным и разоблачающим фантазию аккордом, О, друзья. Всё проходит, всё исчезает. Где Афины? Где же лища Гиппеева? Где храм наслаждения? Где моя греческая мантия, мечта-мечта? Я сижу один в сельском кабинете своём, в худом шлафроке и не вижу перед собой ничего, кроме догорающей свечки. Из маренного листа бумаги гамбургской газет, который завтра поутру, а не прежде ибо я хочу спать нынешнюю ночь спокойным сном, известят меня об ужасном безумстве наших просвещённых современников. Отрывок из писем русского путешественника, апрель-май. 1790 года посвящен детальному описанию парижских театров. Автор словно хочет позабыть горькую действительность ужаса революции, которые выгнали из Парижа самых богатейших жителей, забыть, что Париж ныне не то, что был, что грозная туча носится над его башнями, помрачает блеск сего некогда пышного города. Однако Париж, ограничиться одной только характеристикой театральной жизни Парижа Карамзин не может. В том же письме он даёт живописную зарисовку оживлённых, даже бурных политических споров в одном из многочисленных сохранившихся салонов, посвящённых им. А атмосфера революции а проникает и в этот уголок Франции старого порядка. Изображая этот салон, Карамзин не может обойти вопрос о революции, но так как В 1794-1995 годах говорить о событиях 90-го года, не учитывая дальнейшего их развития, было невозможно. Карамзин, естественно, после изображения вечера в светском салоне переходит к воспоминанию о короле и королеве. То, что оба они были недавно казнены, заставляло современников, настроенных антиреволюционно, трагически освещать последние годы их жизни, последние встречи с ними, их беспобеспечность и, и беззаботность перед надвигавшейся, а затем и совершившейся развязкой. Именно таким ощущением трагической обречённости пронинуто то письмо Карамзина, в котором задним, конечно, числом он рассказывает, как видно, в придворной церкви королевское семейство Давай самую благожелательную характеристику Людовика XVI. Крамзин пишет: "Таков сей государь. Он может быть злополучен, может погибнуть в шумящей буре, но правосудная история впишет Людовика в число э, благодетельных царей, и друг человечества прольёт в память его слезу сердечную". Это может быть злополучен, может погибнуть, друг прольёт в память его слезу сердечную. Всё это напоминает пророчество о совершившемся.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 Народ любит его кровь царскую. Читать эти слова в 1795 году после казни короля было самому Кромзену странно и, пожалуй, страшно. И вероятно именно этим обстоятельствам следует объяснить, что непосредственно вслед за только что цитированным словами воглае идёт отрывок, опущенный затем Кромзеным и не вошедший ни в одной из последующих перезданий писем русского путешественника. От чего сердце моё страдает и нога без всякой, известной мне причины. От чего свет помрачается, В глазах моих тогда, когда лучезарное солнце сияет на небе, как объяснить сие жестокие меланхолические припадки, которые вся душа моя сжимает и холодеет? Иужели сия тоска есть предчувствие отдалённых бедствий или задаток тех горестей, которыми судьба намерена посетить меня в будущем? Мрачные мысли были характерны для Карамзина, конечно, не в 1890-м, а именно в годы после возвращения из-за границы. Ни в московском журнале, ни даже в первой книжке Аглай не чувствуется той грусти, того ощущения краха всех юношеских надежд, того отчаяния, которыми пропитана едва ли не каждая страница второй книжки Карамзинского альманаха. Он утратил веру в прогресс человечества. Ах, зло под солнцем бесконечно, и люди будут люди вечно. Е сильнее всего этот трагическое мироощущение Крамзина сказалось в произведении, помещённом во второй книжке Аглаи, как два самостоятельных отрывка Миладор к Филорету и Филорет к Миладору. А подобно афинской жизни только что названные отрывки являются одновременным отражением изучения крамзинских античных литератур и вместе с тем и даже скорее Откликом на события 1789-1994 годов Мелодор, дарящий песни, поэт Человек, тяжело переживающий под влиянием французской революции и крушение своих идеалов Он впадает в мрачное, безысходное отчаяние Друг его филолет, любитель истины Утешает его напоминанием о загробной жизни. «Мелодор, нам не век жить в всем мире. Ударит час, и все переменится. Сей любовью к добродетели, которая была, есть и будет вечным характером души твоей. Пойдем в могилу и зароемся тихою землей». В этих отрывках, помимо отрывков, ам личных тяжёлых переживаний Карамзина отразились его чтение руин Вольной, произведших на него большое впечатление. Любопытно, что современники, укорявшие его в излишней привязанности к пагубной нынешней и весь свет сумасводящей вольности, чем многие черты оказал он ещё в своём московском журнале, считали, что во второй книжке о Глай Карамзин уже несколько скромней и воздержнее и неявный и грубо обнажал истинные свои мысли. Было даже высказано предположение о некоторой неискренности Карамзина. В письме от Филалета Камеладору даже старался умышленно прикрыть себя лучшую личину. Однако прибавляет критик А. Болтов От очей строгого проницания трудно было ему таить истинные черты настоящих его правил и расположения мыслей. Все оставалось еще великое сомнение о его мыслях и рассуждениях о религии и законе. Как и московский журнал Аглая сыграл заметную роль в истории русской журналистики. Она определила характер альманаха общего типа, несомненно, в эпоху расцвета альманахов в 1820-х, а части 1830-х годах перед издателями м -м, Полярной звезды, Северных цветов и тому подобные стоял как пример и Крамзинский альманах Аглая. Касаясь внешних типографских особенностей московского журнала и Аглая, следует отметить частое Использование курсивом очевидно в целях большей выразительности, курсивы и разрядки. Впрочем, последнее применялось к курсивам и в таких случаях, когда наличие её не давало никаких дополнительных восприятий и просто не вызывалось необходимостью.